Голова 21 первая. Затишь ей перед бурей. Алана «Когда поженимся, будешь каждое утро готовить», — пробубнил Майк с набитым ртом, уплетая мои панкейки с джемом. «Конечно, я буду готовить каждое утро для своего мужа, а ты так уж и быть, приходи в гости», — улыбнувшись, съязвила я. «У меня появился конкурент». «Что вы, мистер Нортон, вы вне конкуренции», — наигранно вздохнула я, приложив руку к груди. «Но ваша золотая клетка мне не нужна». «И чем я не угодил столь прекрасному созданию?» Он облокотился на столешницу и наклонился ко мне ближе. «Я вообще удивлена, что тебе знакомо слово «жениться», таким как ты, это не свойственно». Я с невозмутимым лицом продолжала пить кофе. «Каким таким?» «Непостоянным». «Он ведь и Алекса всегда таскал по бабам». Сплыли в голове слова Джесс, но не выдавать же её. «С чего ты сделала такой вывод?» Его правая бровь поползла вверх, что сделало его ещё привлекательней. Захотелось провести ладонью по его тёмным волосам и почувствовать их мягкость кончиками пальцев и утонуть в бездонных глубинах глаз, а потом сгореть от прикосновения горячих губ. «Так, Алана, соберись. У тебя были когда-нибудь отношения с планами на большее, чем просто ночь или две?» Почувствовав неловкость, я проморгалась и опустила взгляд, чтобы не сгореть в буквальном смысле от своих мыслей. «Никогда не поздно попробовать что-то новое». Его загадочный тон снова привлёк моё внимание. «И можно начать с сегодняшнего дня». «Что начать?» Я не понимала, к чему он клонил, и чувствовала себя полной дурой. «Серьёзные отношения». «И кто твоя жертва?» «Не завидую ей». «Ты». Я поперхнулась, и мой кофе чуть из носа не пошёл. Мне послышалось? «О, нет, спасибо. Я похожа на подопытного кролика. С меня хватило экспериментов в жизни. Ни к чему хорошему это не привело». Грустно усмехнувшись, поймала заинтересованный взгляд Майка. «Расскажешь?» «Ни за что». Собрав тарелки со стола, отвернулась к раковине и принялась мыть посуду. Майк подошёл сзади и просунул руки по обе стороны от меня, выхватив губку и тарелку из моих рук. Я оказалась зажатой между ним и столешницей. «Что ты делаешь?» Голос слегка дрогнул от волнения. «Это же моё. Хочу помыть сам». «Не буду мешать. Пена, если что, смоется. Руки не запачкаешь». Я хотела вынырнуть из его объятий, но у меня ничего не получилось. Майк резко подался вперёд, вжавшись в меня всем телом так, что мои руки соскользнули в раковину. Бёдрами я уперлась в его пах, после чего услышала долгий выдох со свистом. Это был очень откровенный жест с его стороны. Я ожидала вспышки паники, но ничего подобного не произошло. Несмотря на то, что страх всё же сковал моё тело, напрягая каждую мышцу, ниже живота моментально завязался узел. «Что это? Возбуждение?» «Как такое возможно?» Я думала, что никогда не смогу воспринимать парней как объект сексуального желания. Но с Майком пошёл какой-то сбой системы. Я боялась. Мне было действительно страшно, что в момент интимной близости я испытаю паническую атаку и боль. И лишь из-за страха я держусь от секса так далеко, насколько это возможно. «Я сама домой, тебе уже пора». Голос предательски дрогнул, выдавая моё состояние. «Завтра вечеринка у друзей, и ты пойдёшь со мной», — томно произнёс Майк, уткнувшись мне в шею. Затем с трудом оторвался и направился к выходу. «И что я там забыла? Уверена, ты проведёшь время с пользой и без меня». Я проводила его взглядом и буквально облизала с головы до ног. «Мне срочно нужен душ». Не соберёшься к восьми вечера, потащу в том, в чём будешь одета, хоть голой. Правда, в этом случае могут возникнуть проблемы. Мы оба никуда не поедем. Там будет только золотая молодёжь? Я пропустила мимо ушей его реплику, потому что моё сердце ускорило темп по другому поводу. Возможно, да. Есть возражение Да, чёрт возьми. Скорее всего, там будет Марк. Я нервно прикосила губу, ведь это последний человек на планете, которого хотелось мне видеть. Я не поеду. Ответ вышел, немного нервозным. Откуда такая неприязнь к богатым? Ведь проблема в социальном положении, так? Помню твои слова про определённую группу людей. Ты не понимаешь, у всего есть причина, и моя далеко не беспочвена, поверь. Как же Джессика и Алекс? Они исключения. А я? Я осеклась, задумавшись, что чувствую к нему. Моё сердце било сильнее в его присутствии, и вовсе не от раздражения. «Тебе уже пора, если не хочешь нарваться на грубость?» «Знаешь, я бы послушал». Вернувшись в гостиную, Майк плюхнулся на диван. «Да и уходить передумал». Выглянув из-за барной стойки, он продолжил. «Планы есть на сегодня?» «Пока нет». «Вот и отлично. Мне понравилось гулять с тобой. Хочу повторить». «Ты так визжишь иногда забавно!» «Знаешь что?» «Что?» «Ему явно нравилось провоцировать меня. Ничего. С ним невозможно спорить, просто невыносимый тип». И снова мы были в его машине, снова покидали границы города. На этот раз дорога занимала почти два часа, отчего всё тело затекло. Майк предложил мне откинуть спинку кресла назад и полежать немного. Однако от его манера вождения ни о каком расслаблении и речи быть не могло. Я даже несколько раз цеплялась за дверь, что только вызывало улыбку на его лице. Смешно ему, видите ли. Может, всё-таки скажешь, куда ты везёшь меня? Туда, где прошло наше с ребятами детство. Могу предположить, что это какой-то домик у озера. И такой тоже есть. Майк посмотрел на меня с улыбкой и поиграл бровями. Но это место намного лучше. Спустя буквально несколько минут езды моему взору открылись пики огромного роллер-костера. Примечание. Роллер-костер. Название американских горок в англоязычных странах. Я приникла к лобовому стеклу, рассматривая во все глаза разнообразные аттракционы. Во мне вдруг проснулся детский восторг. Аж кровь закипела от возбуждения. «Казалось, дай команду фас, и я сорвусь». «Да о чём тут говорить? Я была готова прямо на ходу выпрыгнуть и бежать со всех ног, крича от счастья». «Никогда бы не подумал, что обычный парк развлечений так изменит тебя». Майк изумлённо рассматривал моё лицо, затем провёл пальцем по щеке, убирая прядь волос за ухо. «Не поверю, что в Нью-Йорке нет каруселей». «Есть, и мы с родителями часто проводили там выходные. Воспоминания заставили улыбнуться. Хоть что-то хорошее из прошлого». Мы вышли из машины и отправились навстречу острым ощущениям. На этот раз я приняла руку Майка. На удивление, народа было мало. Возможно, большую роль сыграло то, что уже не сезон, поэтому и сумасшедших очередей не было. А это очень радовало. День прошёл безумно и очень насыщенно. Мы прокатились на всех видах горок и других экстремальных аттракционах. Ели сладкую вату и мороженое, даже водой обливались из бутылок. Майк снова открывался мне с другой стороны, и образ наглого и чёрствого позёра постепенно развеивался как дым. Воспоминания о наших встречах и прогулках согревали мою душу, крутя на повторе приятные моменты. Его взгляды, осторожные прикосновения, слова и даже юмор не вызывали раздражения, не считая моментов, когда хотелось его просто прибить. Ко мне никто никогда так не относился, даже Марк. Он утверждал, что любил меня, но держал всегда на привязи и ревностно относился даже к моим мимолетным взглядам по сторонам. Он не доверял мне. Тогда о какой любви могла идти речь? Надеюсь, с Майком такого не будет. Стоп, что за мысли? Хотя нужно быть честной перед собой и признать, что я снова влюбилась. Мы вернулись в город, когда уже стемнело. Майк любезно подвёз меня до дома, но отпускать не спешил, вспоминая курьёзные случаи в парке с моим участием. Мне было так хорошо, что хотелось, чтобы день не заканчивался вовсе, и уходить от Майка желания не было. Но позднее время напоминало, что завтра рано на учёбу. Я вышла на улицу и захлопнула дверь, однако отойти далеко не успела. «Алана, завтра будь готова в восемь вечера и захвати купальник!» Прокричал Майк в открытое окно и быстро уехал, не дав возможности ответить. «Какой купальник? Я вообще-то приехала учиться, а не по вечеринкам шляться!» Крикнула я вслед парню, хотя кроме охраны на проходной, вряд ли кто-то ещё услышал мой гневный вопль. На следующий день я стояла и рассматривала свой наряд для вечеринки. Понятия не имела, как одеваются люди на такого рода мероприятия, но вроде выглядело неплохо. На мне были любимые светлые рваные джинсы, белая атласная маечка и того же цвета кроссы. Волосы я слегка завела и нанесла немного макияжа. Схватив рюкзак и кожаную куртку, вышла на улицу, так как мистер «Сама пунктуальность» уже минут 10 надоедал звонками. «Я займусь твоим гардеробом. Это что за демонстрация шикарной кожи?» «Теперь получится не отдых, а чёрт знает что». Услышала я ворчание Майка вместо приветствия. «Могу вернуться домой». Пожав плечами, я потянулась к ручке, но двери моментально заблокировались. Майк со свистом шин вырулил из подземной парковки. Да уж, экстремальное вождение, как стиль жизни. Я надеялась, что мы доберёмся целыми и невредимыми. В салоне играла музыка неизвестных мне исполнителей, но песни все нравились. Мы подъехали к огромному особняку, и моя челюсть упала на пол. Такие шикарные дома я видела только на картинках, а тут реальность. Ещё и я принимаю в ней участие. Всё хотела спросить Майка насчёт купальника, решив, что это была шутка. Октябрь на дворе, и вроде как холодно для купания. Однако ответ нашёлся сам собой. Бассейн оказался крытым. Внутри было уже полно народу, но главного виновника моих страхов я, слава богу, так и не встретила. Зато, визжа от восторга, на меня налетела знакомая светловолосая фурия, буквально запрыгнув с ногами и чуть не повалив на пол. Алекс же поначалу насторожённо переводил взгляд с майка на меня и обратно, но вскоре доброжелательно улыбнулся и обнял. «Не могу поверить, что ты смог вытащить её!» Воскликнула Джессика, будто миллион лет меня не видела. «Как ты? Всё нормально. Выдохни и расслабься, мы рядом. Никто и пальцем не тронет тебя». Как же мне хотелось верить в это. Однако ответить я не успела, ведь со спины послышался женский голос, обращённый к ребятам. А следом заговорил и другой человек, заставив меня окаменеть на месте. «Всем привет». «Мой мир замер». Это был голос Марка.